Глава вторая. «Ты что это затесался в свиту? Отправляйся-ка назад!» «Не пойду. Тебе же было приказано, старейшиной, чтобы дома сидеть и не сметь никуда показываться. А ты тут разгуливаешь. Захотел, чтобы еще больше наказали?» «Как хочешь, а только я, старейшины не слуга. Не ему служить рядился, а князю. Так в случае чего не задумаюсь и ослушаться. Будь то хотя и приказание старейшины. А колесицу несешь!» Давно ли испортил настроение князю в сосю, в таганы? А тут опять такие вещи говоришь. Это правда, что изволил тогда на меня князь разгневаться, а только никакого распоряжения мне, чтобы сидеть и никуда не показываться, не было. А раз не было, то разве не надлежит подданному находиться возле особы господина? Пусть, говорит мне, кто хочет, а я слуга своему сёгуну, и буду следовать за ним, куда он пойдет. Ох, упрям же ты, просто сладу нет. А ты не изволь тревожиться. «В ответе не останешься». Разговор этот происходил спустя несколько дней после охоты на кабанов в Таганы. В этот день Хидетада отправился охотиться с соколами в Синдзюку. Узнав об этом, Дзюза, находившийся в затворе как опальный, поспешно собрался в путь и тихонько пристал к княжеской свите. Товарищи пробовали отговаривать его, чтобы не попасться на глаза князю, но Дзюза упрямо стоял на своем. Он лишь старался держаться подальше от князева Паланкина. Самовольный выход из-под ареста, наложенного старейшиной, был противозаконен и недопустим. Это хорошо знал и сам Дзюзо. Но он был из тех людей, которые не остановились бы и перед нарушением воинской дисциплины, как это уже было проделано им во время летней осады Осокского замка. В то время Дзюзо числился в свите ямасирского воеводы Доки, и нес службу в отряде, которому назначено было оставаться Ведо. Но ему нестерпимо хотелось быть участником сражения. Он несколько раз подавал прошение об этом, но разрешение так и не последовало. Тогда Дзюза тайком отлучился из отряда, распродал свою одежду, собрал деньги на дорогу и в одном кимоно из коричневой ткани Цумуги отправился догонять войска Хидетада, поручив нести военные доспехи своему оруженосцу. Они шли день и ночь без отдыха двигаясь по Токадайскому тракту быстрее лошадей. Ноги у Дзюзу распухли от ходьбы, но он добился своего. Он догнал, наконец, войско в городе Фусими. Нарушение воинской дисциплины было непозволительным проступком. Но искренний порыв Дзюзу вскоре получил огласку. И Хидетада дал ему молчаливое разрешение следовать за войском. Мало того, Хидетада в знак сочувствия к порыву Дзюзу подарил ему даже три серебряные монеты. Дзюза пережил тогда незабываемое чувство. Вот и сегодня он нарушил постановление, но это не значило, что нарушил он его намеренно. Нет, он просто считал, что, как подданный, он непременно должен быть там, где находится его господин. Этого требовала совесть. Группа вышла из густого леса возле Акида и подошла к озеру, находившемуся возле Синдзюку. Хидетада вылез из паланкина и пошел пешком через рощу криптомерий. Она окаймляла озеро, поросшее растрепанными зарослями сухого тростника. Хидетада оглянул озеро. На поверхности воды плавало пять-шесть уток. Хидетада подозвал Сокольничего и, взяв сокола, посадил его себе на кулак. Он уже нацелился было на уток, как вдруг остановился. За узким и длинным мыском, выдававшимся направо, он заметил что-то белое. Он вгляделся попристальнее. За мыском сидел аист, какие редко залетают в Японию. Белый с черными подкрылками, по которым словно провели на ваксиной щеткой. Неожиданная и редкостная добыча, находившаяся прямо перед глазами, заставила сердце Хидетада забиться от волнения. Продолжая держать сокола на руке, Хидетада не сводил глаз с большой белой птицы, следя, как она шарила клювом в воде в поисках корма. «Ружье!» Тихим голосом приказал Хидетада и, осторожно сняв сокола с кулака, передал его сокольничему. Глаза его тем временем ни на мгновение не упускали из виду стоявшую в воде птицу. Охота была соколиная, но это не значило, что Хидетада будет пользоваться исключительно соколами. Если, смотря по обстановке, выгоднее было пускать в ход ружье, Хидетада, не стесняясь, пользовался им. На первом месте стояло достижение цели и именем соколиной охоты смущаться было нечего. Таково было правило, которого Хидетада всегда держался. Хидетада принял от одного из слуг свита ружье и твердой рукой навел дуло в сторону белой птицы, стоявшей у края воды. Почуял ли Аист, что ему грозит опасность? Но он вдруг встрепенулся и, громко захлопав крыльями, взвился в воздух. В тот же самый момент Хидетада нажал курок. «Бабах!» Прогремел оглушительный выстрел. Он разнесся над поверхностью воды и отдался где-то в глубине рощи. Еще не успел затихнуть звук выстрела, как белая птица сорвалась и устремилась вниз. Казалось, что это оторвался и покатился к низу кусок белого облака, плывшего в небе. Среди свиты пронесся гул восхищенных голосов. Все хвалили меткость Сёгуна. Хидетада опустил ружье прикладом на землю и, опершись на него, как на посох, с довольным видом смотрел, как падает птица. К сожалению, добыча упала не на землю, а на самую середину озера. Сокольничьи засуетились, забегали по краю озера, не зная, как достать птицу. Озеро было большое, и не было никакой возможности дотянуться до его середины. Единственное, что можно было сделать, это броситься кому-нибудь в воду но удерживала мысль о происшедшем недавно случае. Во время охоты в сосю подбитая утка упала тоже посредине озера, и один из смельчаков, раздевшись до нога, бросился в воду и поплыл к добыче, но умер от холода, не достигнув ее. После этого случая бросаться в воду было воспрещено. «Лодки нет ли? Лодку скорее!» — раздались голоса. Никаких лодок на этом уединенном озере, конечно, не водилось. Кто-то посмекались и догадался использовать срубленные и сваленные в кучу криптомериевые бревна. По его почину сокольничьи принялись вязать плод. В этой суматохе никто и не заметил, как на противоположном берегу озера выскочил из чащи голый человек. Через минуту он с громким плеском бултыхнулся в воду. День был хотя и солнечный, но такой холодный, что вода между стеблями тростника покрылась тонкой пленкой льда. Человек, однако, не обращая внимания на режущий холод, быстро плыл, отмеривая саженками к середине озера. «Что он, с ума сошел? Не знает, что такого же безумца на днях постигла смерть от холода. Да и как он осмелился, не спросив разрешения, протянуть руку к добыче, подстреленной самим князем?» Свита с замиранием сердца следила за движениями смельчака, а он, не обращая ни на кого внимания, Приблизился к плававшему на воде аисту, высоко поднял его обеими руками над головой и, искусно работая ногами в стоячем положении, поплыл к берегу. Навстречу ему в это время отчалил плод, слаженный сокольничами. Заметив его, плывущий остановился у самого его края и почтительно передал сидящим добычу. Затем он снова с головой бултыхнулся в воду, скрылся под ней и поплыл обратно к тому берегу, откуда появился. Хедетада проводил его долгим взором, а затем спросил, обращаясь к свите, «Кто это?» В свите уже давно узнали в пловце Дзюзо, но стояли и молча переглядывались, так как боялись, как бы снова не навлечь на Дзюзо гнев князя. «Кто это? Уж не Дзюза ли?» Стоявшие поблизости молча кивнули головами. «Опять лезет, куда не спрашивают. Что за негодяй?» У некоторых из свиты невольно ёкнули сердца. Впрочем, Хидетада ограничился только этими словами и больше ничего не произнёс. Спустя несколько времени Сёгун уже охотился в Итабасе. Он довольно-таки часто выезжал на охоту. Причиной тому была и его страсть к ней, а кроме того он пользовался ею как средством для военной закалки и для обследования того, как живёт народ. Дзюзо продолжал неотступно следовать за свитой князя. Должно быть удачная охота привела Хидетада в хорошее расположение духа. Завидев издали Дзюзо, он подозвал его. «Ну-ка, подойди!» Дзюзо подошел с опущенной головой. Весь вид его выражал крайнее почтение, граничащее с трепетом. На лице Сёгуна изобразилось выражение великодушия. «Дзюзо, можешь получить свои мечи!» У Дзюза, этого милого выскочки, на которого князь никак не мог окончательно рассердиться, на глазах выступили слезы, затуманившие на минуту все окружающее. В прозрачной синеве плавно описывал большие круги ястреб.